Тут к Гленорвану подошли Джон Манглс, майор и Паганель. Они только что обследовали Сноуи. В результате последних дождей воды реки поднялись еще на один фут. Они неслись стремительно, напоминая пороги американских рек. Нечего было и думать плыть по этой ревущей, клокочущей реке со множеством водоворотов. Джон Манглс заявил что переправа невозможна. «Однако, нечего сидеть, сложа руки», — прибавил он. «То, что мы хотели предпринять до предательства Айртона, теперь, на мой взгляд, еще более необходимо». «Что вы хотите сказать, Джон?» — спросил Гленнерван. «Я хочу сказать, что нам срочно необходима помощь. И если нельзя попасть в залив Туфолда, то надо отправиться в Мельбурн». «Но это рискованная попытка, Джон», — сказал Гленнерван. «Не говоря уж обо всех опасностях подобного путешествия в 200 миль по дикой стране, надо думать, что все дороги, все тропы, вероятно, отрезаны сообщниками Бена Джойса». «Конечно, сэр, но нельзя же бездействовать. Айртону, по его словам, требовалась неделя, чтобы привести сюда матросов с Дункана». «А я вернусь с ними на берег Сноуи через шесть дней. Итак, сэр, каковы же будут ваши приказания?» Гленарвана опередил Паганель. «Я должен высказать одно соображение», — сказал он. «Ехать в Мельбурн, безусловно, надо. Но зачем опасностям подвергать Джона Манглса? Он капитан Дункана и поэтому не имеет права рисковать своей жизнью». Вместо него поеду я. Хорошо сказано, похвалил майор. Но почему вы? А мы-то разве не можем ехать? В один голос воскликнули Мюллерди и Вильсон. А неужели вы думаете, что меня испугает путешествие в 200 миль верхом? Спросил Макнапс. Друзья мои, заговорил Гленрван, поскольку кто-то должен ехать в Мельбурн, то бросим жребий. Поганель. «Пишите наши имена». «Во всяком случае, не ваше, сэр», — сказал Джон Манглс. «Почему?» — спросил Гленнерван. «Вы не имеете права покинуть Леди Элен. И, кроме того, ваша рана еще не зажила». Гленерван, вы не должны покидать экспедицию», — воскликнул Паганель. «Правильно», — сказал Макнапс. «Ваше место здесь, Эдуард. Вы должны остаться». «Поездка предстоит опасная». «И я не хочу взвалить мою долю опасности на других», — ответил Гленерван. «Пишите, Паганель, пусть мое имя будет смешано с именами моих товарищей, и дай бог, чтобы жребий выпал мне». Пришлось подчиниться его решению. Имя Гленнервана присоединилось к остальным именам. Начали тянуть жребий, и он пал на Мюллерди. У отважного матроса вырвалось радостное «Ура!». «Сэр, я готов пуститься в дорогу», — отрапортовал он. Гленнерван пожал руку Миллериди и направился к фургону, а майоры Джон Манглс остались на страже. Леди Элен немедленно узнала о решении послать гонца в Мельбурн и о том, на кого пал жребий. Она нашла слова для честного матроса, которые глубоко растрогали его. Все знали Мюльреди -э как человека храброго, толкового, неутомимого, и действительно случай выбрал удачного гонца. Отъезд Мюльреди -э назначили на восемь часов вечера после коротких австралийских сумерек. Вильсон взял на себя снарядить лошадь. Он предложил заменить предательскую подкову на левой ноге обыкновенной подковой снятый с копыта одной из павших ночи лошадей. Благодаря этому каторжники не распознают следов мюллериди, а преследовать его пешими они не смогут. В то время как Вильсон был занят перековкой лошади, Гленнерван занялся письмом Тому Остину, но ему мешала раненная рука, и он попросил Паганели написать вместо него. Ученый, поглощенный какой-то навязчивой мыслью, Казалось, не замечал того, что происходило вокруг. Среди всех этих тревожных обстоятельств Паганель думал лишь об одном — о неправильном истолковании документа. Он всячески переставлял слова, стараясь извлечь новый смысл, и с головой погрузился в эту работу. Поэтому он не сразу понял просьбу Гленервана, и тот принужден был повторить ее. А «Прекрасно! Я готов!» — отозвался Паганель. И он, машинально вырвав листок из своей записной книжки, взял в руки карандаш и приготовился писать. Гленерван начал диктовать следующее. «Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море и отвезти Дункан, дописывая это слово». Паганель случайно взглянул на валявшийся на земле номер австралийской и новозеландской газеты. Газета была сложена таким образом, что виднелось лишь слово Зеландская. Паганель вдруг прекратил писать и, по-видимому, забыл и Гленервана, и письмо, и то, что ему диктовали. Паганель, окликнул его Гленерван. "Ах", воскликнул географ. — Что с вами? — спросил майор. — Ничего, ничего, — пробормотал Паганель. Потом он зашептал про себя. — Зелан, Ланд, Ландия. Он вскочил. Он схватил газету. Он тряс ее, стараясь удержать слова, рвавшиеся с его уст. Леди Элен, Мэри, Роберт, Ван с удивлением смотрели на географа, не понимая причины его волнения. Паганель был похож на человека, который внезапно сошел с ума, но его возбуждение быстро прошло. Ученый мало помалу успокоился. Радость, блиставшая в его глазах, угасла. Он снова сел на свое место и спокойно сказал Я к вашим услугам, сэр. Гленарван возобновил диктовку письма, которое в окончательном виде гласило следующее. Приказываю тому Остину немедленно выйти в море и отвезти Дункан, придерживаясь 37-й параллели к восточному побережью Австралии. Австралии, переспросил Паганель. Ах, да, Австралии. Закончив письмо, географ передал его на подпись Гленервану. Тот кое-как подписал. Ему мешала рана. Письмо запечатали. Паганель, дрожавший от волнения рукой, написал адрес. Тому Остину, помощнику капитана яхты Дункан, Мельбурн. Затем он вышел из фургона, жестикулируя и бормоча непонятные слова. — Ландия, Ландия, Зеландия!